Глава пятьдесят первая. «Мне стоит начинать беспокоиться». Артур сосредоточенно рассматривал своих сегодняшних докладчиков, и оптимизма их вид ему не внушал. Хотя чёрт его знает, что конкретно он сейчас воспринял бы с оптимизмом. Последние события поместили его на, мягко говоря, зыбкую почву. Но ему не впервой сталкиваются с ситуациями, где требовалось лавировать и выжидать. «Ничего нового, но и приятного тоже». К тому же с бизнесом всё было несколько проще, а вот когда заходил разговор о чём-нибудь личном... Артур Анатольевич. Туров бросил нерешительный взгляд на светившийся экран своего телефона. Показания не совпадают. Он отложил ручку, которая постукивала в нетерпении по бумагам, требовавшим его внимания куда сильнее, чем подоспевший отчёт но с некоторым удивлением понял, что не смог бы сосредоточиться на работе, не узнав результаты беседы, на которую отрядил своих специалистов. «Не совпадают с чем?» «С предыдущими». «А вот эта информация уже подбиралась до опасного близко к тому, чтобы суметь поколебать его хладнокровие». «Выкладывайте все, что узнали» туров и его напарник переглянулись будто молча соревновались в галантности ага значит новости какие веселые раз они друг дружку вперед пропускают коллега турова милов наконец вздохнул принимая неизбежные и принялся объяснять в общем мещерский не готов подтвердить информацию восьмилетней давности что-то внутри ёкнуло но артур не торопился поддаваться этому ощущению в конце концов нельзя все принимать с ходу на веру «Вы что? Настолько его запугали? Физическую расправу ему обещали? Я вроде бы просил вести себя цивилизованно». Напомнил он не без иронии. «Ну что вы, Артур Анатольевич!» — подал голос Туров. «Мы и общались с ним цивилизованно. Просто... Просто с тех пор у него обстоятельства изменились. И это привело к тому, что у него обновились воспоминания. Божится, что сейчас он нам только правду сказал». Артур непроизвольно выпрямился в кресле, готовясь услышать эту самую правду. — но я вас внимательно слушаю. Какими еще откровениями он с вами делился? Милов с Туровым принялись за отчет, и пока они говорили... И пока они говорили, перед внутренним взором вставала дрожавшая от гнева и негодования Варвара Лисина. Тогда он считал, что ее эмоции вызваны отчаянием. Отчаянием от того, что он не верит ее надуманным оправданиям. Теперь же, когда его собеседники замолчали, Барханов взял паузу и пару минут гипнотизировал ручку, лежавшую поверх пока не прочитанных им бумаг. «Ваши выводы!» — наконец поинтересовался он сухо. «Почему угрозы восьмилетней давности на него не сработали, а нынешние заставили его все как на духу рассказать?» Туров с Миловым снова переглянулись. «Он не врет, Артур Анатольевич. Мы провели обстоятельства, которые заставили его от своего вранья отказаться. Они подтвердились. Он лишился всех своих жирных связей, и даже его старшего брата из прокуратуры поперли. Тогда он был уверен, что ничего вы ему не сделаете. Вот и врал. Сейчас все изменилось. Да и у вас статус теперь куда выше. Он знает об этом, врать побоялся». Исповедь ухажера Варвары проливала свет на произошедшее. И в этом беспощадном свете он, Артур, выглядел охренеть как непривлекательно. Он ей не поверил. Он усомнился в том, что она говорила. А его жена говорила чистую правду. Просто восемь лет назад ее начальник, самоуверенная козлина, решил, что его задница прикрыта достаточно хорошо, чтобы играть с Бархановым в опасные игры. И надо же, рискованный ход этого урода почти окупился». — Почти, потому что их брак развалился, и Варвара стала свободной женщиной, но эта свобода решила ни на что не менять, уж, по крайней мере, не на подкатывание этого обнаглевшего мудака. — Ну да, — хмыкнул кто-то язвительный в его голове, — а сам-то ты далеко ушел от этого мудака? Тут еще разобраться бы, кто больший мудак, он или ты отказавшийся и от жены, и от сына, и вряд ли его последующая тайная помощь ей и ребенку что-либо искупали. «Если что, он под запись это сказал». Туров приподнял с колена свой телефон. «Но стал бы он сейчас так подставляться. Сказал, конечно, под гарантию, что вы его пальцем не тронете». Артур скрипнул зубами. «Лично я, может быть, и не трону. Но подумаю, кому делегировать это важное дело». Милов сглотнул, явно впечатлённый проскользнувшими в тоне нанимателя кровожадными нотками – Спорить с его методами они, конечно, не станут и правильно сделают. Он сейчас совсем не в том настроении, чтобы спорить. «Отлично справились», — похвалил он, кивнув. «Все материалы по этому делу перешлите, будьте добры, к горлицкому Он знает, что со всем этим делать». «Хорошо, Артур Анатольевич, всегда рады помочь. Учитывая вашу высокую результативность, прощаться с вами было бы недальновидно с моей стороны. У меня для вас, возможно, еще есть одно дело». Артур уже знал, что Лисина возмутится, но даже под угрозой новой ссоры не стал вытянуть время и упускать возможность, он и так не достоин ее прощения, так какая разница, грехом меньше, грехом больше. Но последствия заслуженного отчета это только во-первых, а во-вторых, им с бывшей женой предстоит непростой разговор, даже еще более непростой, чем все предыдущие.